Глава 4. Таверна Рея была заурядным баром в рабочем районе. Когда-то он процветал, впрочем, и сейчас оставался одним из самых лучших мест в городе. Расположенный на перекрестке, он привлекал внимание простой неоновой вывеской «Таверна Рея» а светящаяся стрела указывала на вход в цокольный этаж здания. Баром пользовались полицейские. Рядом с ним обычно парковались их патрульные машины. В помещении не было цветов или растений, отсутствовали какие-либо мотивы на морскую тему и аквариумы, а также многочисленные стампы. Длинный бар красного дерева, темные деревянные панели, начищенные бронзовые светильники, зеркало за стойкой и мерцающий бликами глобус создавали очень уютную обстановку. Автомат-проигрыватели с большим набором записей Фрэнка Синатры, мелодий Мэла Торма и Тони Беннета. По стенам были развешаны фотографии полицейских на парадах и спортивных состязаниях, знамена полицейских участков и прочие трофеи. Заведение это считалось официальным водопоем метро division а его владелец Рэй драммонд в прошлом служил в полиции. В зале, переполненном свободными от дежурства полицейскими, стоял гул от зазывающих выкриков бармена, шумных рассказов про войну, болтовни друзей, угощающих друг друга. Наибольшим успехом пользовался стандартный полицейский коктейль – виски с пивом. Над стойкой самодельный флаг возвещал. «С днем рождения! Леоне стукнуло 28!» Флаг покрывали многочисленные подписи, А долларовые бумажки были прикреплены так, что образовали подобие традиционно ирландского и итальянского денежного дерева. Центр праздничного собрания Леона Кентрелл вышла из дамской комнаты. Сегодня ей явно не здоровилась. Ее движения утратили обычную гибкость. Она подошла к своему мужу Рику. Небрежно одетый под хиппи, рослый, с копной темных волос и серьгой в ухе Рик Кентрелл в свои 30 с небольшим отличался грубоватой мужской красотой. Он имел солидное дело по перепродаже мотоциклов. Познакомились они, когда Леона, только что пришедшая служить в полицию, остановила его за превышение скорости. В результате он узнал номер ее телефона. Рик взял Леону за руку и заботливо проговорил. «Ты неважно выглядишь, детка». «Паршиво чувствую себя всю неделю», – ответила она тихо. «Это все проклятая жара». «Тебе надо выпить», – произнес с улыбкой Рик. «Предпочту содовую», – сказала она. «Содовую?» повторил он с удивлением. Леона не была трезвенницей. Она могла пить наравне с мужчинами. Сержант Черил Грин подобралась к ним сквозь толпу. «Леона, тебе 28 было в прошлом году?» – пошутила она. Обе женщины рассмеялись, и Черил крепко обняла подругу. В дальнем углу помещения для курящих Майкл Хэрриген и капитан Пилгрим склонились в оживленном споре над стойкой. «Черт побери, Майк!» – сказал Пилгрим. «Я пытаюсь спасти твою задницу». «Я не меньше тебя не люблю, когда мне указывают, как надо работать, но здесь замешано в ФБР». «Послушай», – упрямо ответил Херриган, – «если Киз и его свита из ФБР, тогда я королева Англии. Я не думаю, что все эти убийства имеют какую-то связь с бандитами». «Пожалуйста, будь разумным, Майк», – проговорил Пилгрим, качая головой. «О чем ты?» «Не понимаю», – сказал Херриган. «Но кто бы ни был убийцей», – продолжал он. Кис желает его поймать из своих собственных соображений. Он замолчал, чтобы сделать глоток. И Кис обладает достаточной силой, чтобы одержать верх над целым управлением полиции и добиться своего. Да, ставки здесь гораздо выше, чем в борьбе с наркомафией. Тем больше смысла не ввязываться в это дело, настаивал Пилгрим. Он не понимал, чего добивается Херриган, но знал его достаточно долго, чтобы почувствовать, что это неспроста. Если это было связано с высокими правительственными кругами... Пилгрим не хотел об этом знать. В его должности, в его возрасте и накануне ухода в отставку, он жил по заведенному для себя правилу, не раскачивая лодку. Но это было как раз то правило, которым пренебрегал Херриган. Пилгрим знал Херригана как отличного офицера, но раскачивать лодку всегда было его любимым занятием. У Херригана уже произошел разрыв с Хайнеманом, а теперь он скрестил мечи с кизом и скоро погрязнет в дерьме. Беда заключалась в том, что он этого не осознавал, Как сделать, думал Пилгрим, чтобы он это понял и проявлял впредь максимум осторожности? «Мне надо выйти», – сказал Пилгрим с тяжелым вздохом, слезая с высокого стула. «Ты подожди здесь, я еще не закончил разговор». По пути в туалет Пилгрим решил, что все увещевания бесполезны. Уж если Херриген зацепился за что-то, его не оторвешь никакой силой. Однако кис может оказаться крепким орешком, и тогда, выражаясь метафорично, он шарахнет ядерной бомбой. Пилгрим может заступиться за херигена в известных пределах, как делал это всегда в прошлом, но он боялся получить сильную затрещину. За все свои годы службы, сначала патрульным, потом в управлении, особенно в управлении, Пилгрим усвоил, что нельзя бесполезно для себя задевать начальство. Если им что-то не понравится, тебе дадут сдачи еще сильнее. Кис как раз и был одним из таких боссов. Если Херриган не уступит, то может оказаться в нокдауне. «Покинутый ринг живым будет иметь возможность только один из них». «Черт возьми, Майк», – думал он, идя по коридору, – «зачем ты лезешь во все это?» Ответ приходил далеко неутешительный. Херриган не отступит, пока не доберется до сути дела. Вот именно за это Пилгрим всегда его и уважал. Но теперь все это слишком беспокоило капитана полиции.